Тридцать четыре. Если и с т р протекая по населенным землям, известен многим, то об источниках Нила никто не в состоянии утверждать что-либо наверное, потому что необитаема и пустынна та часть Ливии, через которую Нил протекает. О течении его я сообщил раньше, насколько можно было узнать. Наконец он входит в Египет. Египет расположен почти напротив гористой Киликии, откуда в Синопу, что на Евксинском понте, пять дней прямого пути для бодрого путника. Синопа лежит против устья и с т р а Таким образом, думается мне, Нил, проходя через всю Ливию по направлению своему, уподобляется Истру. Тридцать пять. Сказанного о Ниле достаточно, а Египте я буду говорить обстоятельно, потому что в нем есть очень много достопримечательного, есть несказанно громадные сооружения, большие, нежели в какой-либо другой стране. Ради этого-то о Египте и будет сказано у меня больше. Как небо над египтянами отличается о с о б е н н ы м и свойствами и река их по своей природе отличается от всех рек, так подобно этому почти все нравы и обычаи их противоположны нравам и обычаям остальных народов. Женщины у них посещают площадь и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут. У прочих народов предканье толкают уток вверх. У египтян вниз. Мужчины их носят тяжести на головах, женщины на плечах. Женщины мочатся стоя, мужчины сидя. Испражняются дома, а едят за домом на улицах, объясняя это тем, что все непристойное, хотя бы и необходимое, следует делать сокрыто, а пристойное публично. Ни одна женщина не исполняет ж р е ч е с к и х обязанностей ни при мужском, ни при женском божестве. Жрецами состоят только мужчины, как при богах, так и при богинях. Сыновья вовсе не обязаны, если не желают содержать родителей. Дочери, напротив, обязаны непременно, хотя бы того и не желали. Тридцать шесть. В других местах священнослужители носят длинные волосы. В Египте жрецы стригутся. У остальных народов в обычае, ч т о б ближайшие к покойнику лица в знак траура стригут себе волосы. Египтяне же в случае смерти родственника отпускают себе волосы и бороду, а обыкновенно ходят стриженные. У других народов люди живут отдельно от животных. Египтяне живут вместе с ними. Другие питаются пшеницей и ячменем. У египтян такого рода питания величайший позор. Они приготовляют себе хлеб из алиры, которую иначе называют полбой. Тесто египтяне месят ногами, глину руками. Руками же подбирают навоз. Прочие люди оставляют детородные части в их естественном виде, за исключением тех, которые усвоили себе е г и п е т с к и й о б ы ч а й а египтяне совершают обрезание. Мужчины носят по два платья, женщины по одному. Парусные кольца и веревки привязываются у других народов снаружи, у египтян внутри корабля. Эллены пишут и считают камешками от левой руки к правой. А египтяне от правой к левой, хотя и утверждают, что они пишут к правой руке, а эллины к левой. Египтяне употребляют двоякое письмо. Одно называется священным, другое простым. 37. Египтяне чрезвычайно религиозны, гораздо больше всех других народов. Соблюдают они следующие обряды. Пьют только из медных сосудов, которые чистят ежедневно. Делают это все, а не так, что один делает, другой нет. Платье н о с я т полотняное, всегда свежевымытая, и это составляет для них предмет большой заботы. Обрезают себя ради чистоты, предпочитая быть опрятными, нежели красивыми. Жрецы через день стригут себе волосы на всем теле для того, чтобы не иметь на себе ни вшей, никакой либо другой скверны во время служения богам. Одежда жрецов только полотняная, а обувь из папируса. Им нельзя носить ни платяного, ь и ни обуви. Моются они два раза в день и два раза в ночь. Разных других обрядов соблюдают они много, можно сказать бесчисленное множество. Зато жрецы пользуются у них немалыми выгодами. Из собственного состояния они ничего не потребляют и не тратят. У них есть печеный священный хлеб, воловьего мяса, гусей, каждый из них имеет ежедневно в изобилии. Им доставляется и виноградное вино. Употреблять рыбу в пищу жрецам запрещено. Бобов в Египте не сеют вовсе, а если они и вырастают, то их не едят ни сырыми, ни в а р е н ы м и Жрецы не позволяют себе даже смотреть на бобы, считая их нечистым з е л ь е м Каждому б о ж е с т в у служит не один жрец, но много, причем один из них главный. Если кто-нибудь из них умирает, то звание его наследуется сыном. 38. Быков египтяне считают принадлежностью эпафа и потому подвергают их такому искусу. Если испытующий заметит на быке хоть один черный волос, он считает его уже запретным. Испытание производится назначенным для того жрецом, в присутствии которого животное сначала ставят. А потом кладут, вытягивают ему язык, чтобы убедиться, свободен ли он от особых знаков, о которых я скажу в другом месте. Затем он осматривает волосы на хвосте обыкновенного л и о н и качества или нет. Если от всего этого бык чист, то жрец отмечает его, заворачивая рога в папирус и накладывая на него печать из глины. Глину придавливает своим перстнем. Только после этого быка уводят. За умершвление немеченного быка следует смертная казнь. 39. т а к производится исследование жертвенного животного, а жертва совершается следующим образом: м е ч е н о е животное ведут к алтарю, в то место, где желают принести жертву, и разжигают огонь. Потом делают возлияние вином на алтарь и на жертвенное животное, взывают к божеству и убивают жертву. Убитому животному отрезают голову, туловище быка обдирают, а над головой произносят различные заклинания и несут ее на рынок, где имеют жительство эллинские купцы. Принесят туда голову, спешат продать ее. Если е л и н о в нет, то голову бросают в реку. Произносимые над головами з а к л я т ь я гласят так: если самим совершителям жертвы или целому Египту угрожает какая-нибудь беда, то пускай обратится она на эту голову. Что касается голов, приносимых в жертву животных и возлияния вином, то все египтяне при всех жертвоприношениях соблюдают одинаковые обряды. В силу такого обычая ни один египтянин не употребляет в пищу головы никакого животного. Напротив, потрошение и сжигание животных производится относительно разных животных неодинаково. Сорок. Я скажу о том, какое божество у них главнейшее и которому из них устраивается торжественнейшее празднество. Сняв кожу с быка и произнеся заклинание, тотчас вынимают из него целиком желудок, оставляя внутренности и жир. Отрезают бедра, хвостец, плечи и шею. После всего этого наполняют туловище быка чистым хлебом, мёдом, изюмом, винными ягодами, ладаном, смирной и другими благовонными веществами. Наполнив животное и обильно возлив на него масла. с ж и г а ю т его. Перед совершением жертвы египтяне постятся, а когда жертва сжигается, все в слезах сокрушаются. По окончании плача устраивают пир из остатков жертвы. 41. н Непоручных быков и телят приносят в жертву все египтяне. Коров же им не позволяется приносить в жертву, так как они посвящены Исиде. Изображение Исиды представляет женщину с рогами коровы, подобно тому, как эллины изображают Ио. Вообще все египтяне чтут коров гораздо больше, нежели остальных животных. Вот почему ни египтянин, ни египтянка не поцеловали бы эллина в губы, не стали бы употреблять ножа, вилки, котла. принадлежащих Эллину не стали бы даже есть непорочного быка, если он разрезан ножом Эллина. Павших животных они погребают так: коров бросают в реку, а быков каждый зарывает в землю в своем предместье. Причем один рог или оба торчат над землей для обозначения места погребения. Когда труп быка сгниет и после этого пройдет определенный срок, Каждый город заходит судно с острова, называемого п р о с о п е т и д о й Остров этот лежит в дельте и имеет в окружности девять схенов. На острове п р о с о п е т и д е среди многих других городов есть и тот из которого приходят суда за костями быков. Город этот называется Аторбехис. В нем есть высокочтимый храм Афродиты. Многие жители о т а р б е х и со странствуют по разным городам, вырывают там кости быков, увозят их и хоронят в одном месте. Таким же образом, как и быков, погребают египтяне всех вообще павших животных с соблюдением тех же правил. Иных они не убивают. 42. Все те египтяне, которые имеют на своей земле храм Зевса Фиванского или живут в Фиванском округе, не употребляют для жертвы овец, а только коз. Не все египтяне одинаково чтут одних и тех же богов, за исключением Исиды и Осириса, который, по их словам, есть тот же Дионис. Только эти божества одинаково почитают со всеми египтянами. Напротив, те египтяне, у которых есть храм Мендеса или которые живут в Мендесском округе, приносят в жертву овец, а не коз. Фиванцы и все те египтяне, которые не употребляют для жертвоприношения овец, рассказывают следующее о происхождении этого обычая: однажды Гераклу сильно захотелось посмотреть на Зевса, а Зевс вовсе не желал, чтобы тот видел его. Наконец, так как Геракл продолжал настаивать, Зевс схитрил. Он снял руно с барана, покрыл им себя, потом отрезал барану голову и, держа ее перед лицом, в таком виде показался Гераклу. С этого времени египтяне изображают Зевса с головой барана, а от египтян этот способ изображения переняли и аммони. Эти последние происходят от египтян и эфиопов. И язык их занимает середину между языками этих двух народов. Мне кажется, что и название а м о н и е в они присвоили себе на основании своего происхождения. Амоном египтяне называют Зевса. Фиванцы не приносят баранов в жертву по той же причине. Бараны у них считаются священными животными. Только раз в год, в праздник Зевса, они убивают одного барана, снимают с него руно, надевают его точно так же, как надевает на себя божество на изображении Зевса, и потом подносят к нему другое изображение Геракла. Устроив это, все присутствующие у храма плачут по барану и затем хоронят его в священной гробнице. 43. Относительно Геракла я слышал, что он находится в числе двенадцати богов. О другом Геракле, которого знают эллины, я не мог нигде узнать. Что не египтяне заимствовали у эллинов имя Геракла, но эллины у египтян, и именно те эллины, которые сыну Амфитриона дали имя Геракла, в пользу этого у меня есть многие доказательства. В числе их то, что оба родителя Геракла, Амфитрион и Алкмена, через своих предков происходят из Египта. Потом египтяне утверждают, что имена Посейдона и Диаскуров им неизвестны и что эти боги не стоят у них в числе богов. Если бы они заимствовали имя какого-либо божества от эллинов, то я полагаю и в том убежден, они не забыли бы. А напротив, отлично помнили бы именно это божество, ведь в то время египтяне уже плавали по морю, были мореплаватели и в среде эллинов. Таким образом, имена этих божеств были бы египтянам более известны, нежели имя Геракла. Но у египтян Геракл одно из старейших божеств. Как сами они говорят, за 17 т ы с я ч лет до в о ц а р е н и я Амасиса от восьми божеств произошло 12, в числе которых называют они и Геракла. 44. Желая добыть относительно этого точные сведения, откуда бы то ни было, я поплыл в Финикию, в Тир, так как я узнал, что там есть высокочтимый храм Геракла. Я увидел, что х р а м и з о б и л у ю т многочисленными пожертвованиями, что, между прочим, в нем есть два столпа: один из чистого золота, другой ярко сверкающий по ночам из смарагда. В беседах с о жрецами этого божества я спросил, сколько прошло времени от сооружения храма. Оказалось, что они не согласны в этом случае с эллинами. По их словам, храм сооружен в одно время с Тиром. От основания Тира прошло 2300 лет. В Тире же я видел другой храм Геракла, носящего название ф а с и й с к о г о Был я и на ф а с а с е где нашел храм Геракла, сооруженный финикиянами, которые отплыли было на поиски за Европой и заняли Фассос. Случилось это за пять поколений до рождения в е л л а д е Амфитрионова сына Геракла. Сведения наши доказывают ясно, что Геракл есть древнее божество. Мне кажется основательнее всего поступают те из эллинов, которые соорудили у себя два храма Геракла, причем одному из них приносят жертвы как бессмертному по прозванию Олимпиец. Другому воздают п о ч е с т и как герою. 45. Эллины рассказывают много неосновательного. Нелепо и та басня их о Геракле, будто когда он пришел в Египет, египтяне наложили на него венок и с процессией повели его для принесения в жертву Зевсу. Сначала Геракл был спокоен, потом, когда у алтаря приступили к жертвоприношению, Он, собравшись силами, перебил, будто бы всех присутствовавших. Мне кажется, э л л и н ы рассказывают это потому, что совершенно не знают ни характера египтян, ни их обычаев. Дело в том, что убивать животных, кроме свиней, быков и телят, если только они чисты, а также гусей, у них не позволяется. Каким же образом они могли бы приносить в жертву людей? Кроме того, естественно ли, чтобы Геракл один, к тому же человек, перебил, как говорят, огромное множество н а р о д а в п р о ч е м допростят да нам боги и герои за то, что мы столько наговорили о них. Сорок шесть. Те из египтян, о которых я сказал выше, не употребляют в жертву коз и козлов по следующей причине. м е н д е с и ц ы помещают Пана в число восьми божеств, а эти восемь божеств, по их словам, были раньше двенадцати. Живописцы и скульпторы египтян делают изображение Пана с теми же чертами, что и эллины, с головой козы и с ногами козла. При этом они не считают его действительно козлом, но похожим на прочих богов. Почему они изображают Пана в таком виде, у меня нет охоты говорить. Мендесицы чтут всех коз, причем самцов больше, нежели самок. Равным образом к о з а п а с ы пользуются большим почтением, нежели пастухи другого скота. Один из к о з л о в пользуется особенным почетом, так что когда он умирает, весь мендеский с округ повергается в тяжкую скорбь. И козел и пан называются по-египетски Мендес. В том округе в моё время было такое чудо: козел имел сообщение с женщиной публично. Это совершалось на виду у людей. с 7 е м ь Свинью египтяне считают нечистым животным. Поэтому, если кто-нибудь коснется мимоходом свиньи, то спешит тотчас к реке, чтобы омыться в ней вместе с платьем. Потом только свинопасы, хотя бы они были туземного происхождения, не входят в Египте ни в один из храмов. Равным образом никто из египтян не желает выдавать своей дочери за свинопаса, не жениться на дочерях свинопасов. Эти последние женятся и выходят замуж только в собственной среде. У египтян не дозволяется приносить свиней в жертву никакому божеству за исключением Селены и Диониса. Им с в и н ь и п р и н о с я т с я в жертву в одно и то же время, в самый день полнолуния. Затем по совершении жертвы они едят с в и н о е мясо. Почему египтяне так гнушаются свиней на прочих празднествах, а на этом приносят их в жертву? Об этом существует у египтян рассказ. Хотя я и знаю его, но неприличным считаю сообщать. Принесение в жертву свиней с е л е н и совершается так: убив животное, жрец складывает вместе кончик хвоста, селезенку и сальник. Покрывает это всем тем жиром, что на животе, и затем сжигает в огне. Остальное мясо съедается в тот же день полнолуния, в который приносится жертва. Ни в какой другой день нельзя было бы есть этого мяса. Бедняки по скудости своего хозяйства лепят свиней из теста, пекут и приносят их в жертву. 48. Каждый египтянин вечером накануне праздника убивает в честь Диониса п о р о с е н к а перед дверью своего дома и потом отдает убитое животное продавшему его свинопасу, чтобы тот унес его обратно. Остальную часть празднества Диониса египтяне совершают во всем за исключением хоров почти так же, как эллины. Прочем, вместо фаллосов они ввели в п р а з д н е с т в о нечто другое, а именно маленькие кумиры почти в локоть в ы с ш и н о й приводимые в движение крепкими нитками. Женщины носят эти изображения по деревням, причем детородный член лишь немного меньший своего кумира то поднимается, то опускается. Впереди выступает флейтист, за ним следуют женщины, воспевающие Диониса. Почему детородный член в изображении так велик и почему из всего тела он один приходит в движение? Об этом существует священное сказание. 49. девять. Мне кажется, что м е л а м п о д у сыну Амифиона, празднество это было не безвестно. Напротив, он знал его хорошо. Почему и просветил Эллинов относительно имени Диониса? его праздника и процессии с Фалосом. Однако выражаясь точно, Мелампод не изложил предмета во всем его объеме. Полнее значение культа было объяснено следовавшими за ним следующими людьми. Что касается Фалоса, который носят в честь Диониса в торжественной процессии, то он был введен уже Меламподом и тому, что теперь и эллины совершают. Научились они через него. По моему убеждению, Мелампод, как человек умный, сам научился искусству прорицания. Многие культы узнал из Египта, между прочим, служение Дионису, и только с небольшими изменениями перенес их к Эллинам. Я не могу допустить, чтобы служение египетское совпадало с эллинским лишь случайно. В противном случае культ Диониса согласовался бы с нравами эллинов и не был бы у них позднейшего происхождения. Равным образом не могу я допустить и того, чтобы египтяне заимствовали от эллинов это или какое-нибудь другое богослужение. Мне кажется, что сведения свои о культе Диониса м е л а м п о т по заимствовал главным образом от т е р и й ц а Кадма и его спутников, прибывших из Финикии в ту страну, которая теперь называется Беотией. 50. Из Египта перешли в Лладу имена почти всех божеств. что они заимствованы от варваров, это я знаю наверное из распросов, и мне кажется, что скорее всего именно эти перешли из Египта. Действительно, за исключением Посейдона и Диаскуров, о чем сказано было выше, а также Геры, Гести, ф е м и д ы Харид и Нареид, имена всех божеств искони всегда были туземными у египтян. Я говорю это со слов самих египтян. Те божества имен которых египтяне по их собственным словам не знают, названы, как мне кажется, пеласгами, кроме, впрочем, Посейдона. Это последнее божество Эллины узнали от л е в и й ц е в потому что никакой другой народ, кроме л е в и й ц е в не имел имени Посейдона издревле. а л и в и й ц ы и с к а н и неизменно чтут это божество. Почитания героев у египтян нет, вовсе.